«Вот оно, значит, как». Дослушав рассказ, вернее, рассказы, поскольку Захаров и Гаврилов до этого времени о приключениях друг друга ничего не знали, Дубинин ненадолго задумался. «Ну что ж, товарищи, воевали вы просто отлично. А что оказались в немецком тылу, не ваша вина, а стечение обстоятельств. Главное, что в плен не попали и оружие не бросили». Разумеется, все сведения будут проверены и перепроверены, но бояться этого не стоит. Сами понимаете, какая сейчас ситуация, и сколько всякой мрази на поверхность всплыла. И предатели имеются, и провокаторы, и вражеские шпионы, да и просто трусов с прочей шушерой хватает. Все, на этом политинформация закончена. «Давайте фрицевские аптечки. Погляжу, какой-нибудь аспирин или пирамидон там точно есть». «Разрешите вопрос, товарищ батальонный комиссар?» Протягивая тому трофейную аптечку, спросил Захаров. «Разрешаю. Только на будущее прошу обращаться просто товарищ командир или товарищ комиссар. Так короче». «А почему фрицевские? От имени фриц, что ли? Так их же по-разному зовут». Дубинин пожал плечами. «Это просто ты еще не слышал, капитан, что так немцев прозвали. Ну, вроде того, как они всех нас Иванами величают. Я утром 22 второго первый бой в Брестской крепости принял. Вот там кто-то из погранцов так их и назвал, мол, снова фрицы в атаку пошли. Запомнилось от чего-то». «Понятно», — кивнул капитан. Решив тоже на всякий случай запомнить новое название гитлеровцев. Спустя десять минут Дубинин, высмотрев подходящее место, объявил о привале. Место оказалось удачным. Дорогу пересекал не глубокий, но широкий овражек, в который загнали бронетранспортер. По дну оврага тек ручеек, оказавшийся довольно чистым. Можно и воды во фляге набрать и в радиатор долить, и просто умыться. Небо оставалось светлым, но под кронами деревьев уже ощутимо стемнело. Бойцы с удовольствием выбрались наружу, разминая затекшие в неудобном положении мышцы и наслаждаясь тишиной после монотонного гула и лязга, кажущейся просто оглушающей. Лейтенанта Сазова также вытащили из тесного десантного отделения и уложили на землю. После того, как ему дали, предварительно растворив в воде несколько найденных в аптечке таблеток, которые Дубинин назвал мудреными словечками «жаропонижающее», «обезболивающее» и противовоспалительные, температура у раненого впервые за последние дни немного спала, и он, так и не придя в сознание, заснул нормальным сном. И пилот подумал, что с этим комиссаром, да и с танкистами тоже, их отряду здорово свезло. Дубинин, захватив из бронетранспортера свой пулемет, принялся перезаряжать оружие. Запасной диск он, как оказалось, носил с собой в чемоданчике. Случайно бросив взгляд внутрь, Захаров заметил внутри толстые стопки, заполненных убористым машинописным текстом бумаг, непривычного вида целлулоидную бутылку, с прозрачной жидкостью и какие-то разноцветные провода. Торопливо отведя взгляд, комиссар ничего не заметил, Камеск мысленно хмыкнул. «Вот оно что!» «Особист-то, похоже, какие-то важные секретные документы спасает, чтобы, значит, в руки к немцам не попали. Так что в подобные дела лучше нос не совать, потом замучаешься в контрразведке отписываться». Что видел, да почему глядел, куда не следует? Развернувшись, Александр потопал к ручью, собираясь наполнить флягу и умыться. Неожиданно за спиной раздался голос механика-водителя. «Товарищ капитан, разрешите обратиться?» «Обращайтесь, товарищ боец», — обернувшись, кивнул головой Александр. «Вы ведь в тридцать третьем истребительном служили?» «Я верно расслышал?» «Там...» Мрачно кивнул Александр, с тоской подумав, что от родного полка, судя по всему, почти ничего не осталось. «Знакомый, кто служил?» «Брат там у меня, младшой. Ванькой звать». «Ну, то есть Иваном. Лейтенант Иван Баранов. Не слыхали про такого? Тоже истребитель, как и вы». Закаменев лицом, пилот взглянул в глаза танкиста. «Ваня...» В моей эскадрилье служил командиром звена. Дружили мы с ним крепко и в последний бой вместе шли. — В последний? — тихо прошептал Мехвод, не отводя взгляда. — Значит... — Нет. Пилот торопливо помотал головой. — Ничего это не значит. Ты не так меня понял, танкист. Сбили его, это да, сам видел. Первым избили. Ну так и меня тоже сбили, а я живеханик. Александр старался не вспоминать, как падал охваченный пламенем, рассыпающийся в воздухе ишачок Ваньки Баранова. Жив он, я уверен. С парашютом вон как я выбросился, и все дела. Наверняка сейчас где-нибудь неподалеку от нас по лесам бродит, к своим выбирается. Так что отставить подобные мысли. Встретитесь еще. Хорошо б. Тяжело вздохнув, немолодой танкист наконец отвел взгляд. Вот и ладно. Пилот поспешил завершить разговор. Пошли к ручейку. Водичка наверняка холодненькая. В такую жару то, что нужно. Напившись и освежившись, Захаров достал из бронетранспортера так предательски заклинивший в самый ответственный момент трофейный автомат, и пока окончательно не стемнело, попытался разобраться, что с ним произошло. «Заело?» — раздался над головой голос таинственного батальонного комиссара. В тоне явно ощущалось сочувствие. «Да вот», — растерянно сказал капитан, безуспешно дергая затвор. «Ну-ка!» — комиссар протянул руку, и растерянный пилот отдал автомат. Особист отошел в сторону, раскрыл чемоданчик и, покопавшись пару минут, подсвечивая себе крохотным фонариком с белым светом, достал из него листок бумаги со схемой и какой-то инструмент, а затем довольно ловко разобрал трофейное оружие. «Что и следовало доказать. Если патрон не извлекается из патронника, извлеки его и посмотри, что с ним случилось», весело прокомментировал свои действия Дубинин. «Перекос патрона. Вот твой машинан пистоль клина и словил». «Ты, капитан, когда стрелял, за магазин рукой держался?» «Да!» — удивился догадки комиссара Захаров. «За магазин сей супер-девайс держать нельзя», — наставительно сказал Дубинин. «Магазин в приемнике перекашивает. Держи автомат за сам приемник или снизу под цевьё» и когда будешь магазин патронами снаряжать, толкай туда не больше 27 штук, хотя вмещает он 30. У него в магазине пружина слабая. Может случиться неподача патрона, что опять-таки приведет к перекосу и новому клину. Запомнил капитан? С этими словами комиссар быстро собрал автомат и протянул его пилоту. Так точно! Запомнил! Благодарно выдохнул Захаров. А теперь, поскольку стемнело, приказываю располагаться на ночлег. Повысив голос, чтобы его услышали остальные, сказал комиссар: Собирайте ясные припасы. Будем ужин мострячить. У меня банка тушняка есть и пол краюхи хлеба". У прочих бойцов практически ничего съестного уже не было. И Захаров с артиллеристами и танкисты уже успели прикончить трофейные запасы. От них остались только две пачки галет. Поэтому щедрое предложение комиссара было встречено с необыкновенным оживлением. Впрочем, когда хлеб и тушенку поделили на всех, каждому досталось по небольшому кусочку и буквально паре ложек. Комиссар, отказавшийся от своей доли в пользу раненого лейтенанта Сазова, только усмехнулся, увидев, с какой скоростью красноармейцы смели угощение. И только после того, как с нехитрой едой оказалось покончено, Дубинин жестом фокусника извлек из своего, так сказать, волшебного чемодана флягу с водкой и налил каждому грамм по 50, сопроводив все действия своим обычным полушутливым комментарием «Не пьянство ради, а здоровье для». А когда бойцы подняли разнокалиберную посуду, Захарову так и вообще налили в пустую жестянку от тушенки комиссар вдруг посерьезнел и встав произнес ну за победу за нашу победу такой тост все восприняли с большим воодушевлением после относительно сытного ужина и выпитой водки красноармейцев естественно потянуло в сон но комиссар не успокоился пока не назначил дежурных по лагерю так он выразился «На всю ночь». Себе он отвел первую смену. Наутро выяснилось, что продолжать дальше приятное путешествие на трофейной технике не удастся. Баки бронетранспортера оказались почти сухими. В лучшем случае оставшегося топлива хватило бы на 10-15 километров. «В общем, это не самая плохая новость», — сказал Дубинин, услышав доклад Гаврилова. «По-настоящему плохая». Состоит в том, что мы вчера так и не вырвались за пределы немецкого котла. Понятно, что сплошной линии фронта на данном участке нет. Здесь скорее, так сказать, слоеный пирог из наших и немецких частей. Однако наше положение данный факт не облегчает. С нашей ограниченной боевой мощью и раненым на руках нам далеко не уйти. Фрицы постоянно будут опережать нас. А когда остановится, чтобы закрепить захваченные рубежи, то станет еще хуже. Перейти полноценную линию фронта с раненым и грузом, тут комиссар покосился на свой чемоданчик, будет гораздо сложнее. «И что же нам делать, товарищ комиссар?» — растерянно спросил Гаврилов. Ему, как видно, очень не хотелось бросать захваченную боевую технику — да и на колесах танкист чувствовал себя гораздо увереннее, чем пешком. Надо захватить другой транспорт, уверенно сказал Дубинин. Выйдем на большую дорогу, устроим засаду. У нас тут пара пулеметов, два автомата. Если попадется одиночная машина, возьмем обязательно. Даже если повредим в процессе захвата, сольем горючку и заправим наш пепелац. Возражение есть и комиссар обвел взглядом небольшой отряд. Возражений не последовало. Все, в принципе, были согласны с предложением, поскольку прекрасно понимали, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. «Тогда загружаемся и выдвигаемся на позицию», — скомандовал комиссар. «А в каком смысле загружаемся?» — спросил Гаврилов. «В прямом», — улыбнулся Дубинин. Или ты собираешься по большой дороге пехом топать? С комфортом поедем. Думаю, что до здешней магистрали нам бензина хватит. К тому же бортовая броня тоже не будет лишней, если вдруг клиент попадется несговорчиво и не захочет без боя отдавать свой автомобиль. Лейтенант Сазов оправился настолько, что смог самостоятельно залезть в броневик. Пока остальные бойцы грузили нехитрые пожитки, комиссар отозвал в сторону Захарова. «Вот что, капитан, вы после меня, самый старший по званию в группе, поэтому слушайте. Я везу в Москву очень важные документы. Очень важные, предназначенные для товарища Сталина. В прямом смысле только для него. Если со мной что-нибудь случится... Чемоданчик ни в коем случае не должен попасть в руки немцев. Внутри чемодана установлена зажигательная бомба, которая сработает при попытке вскрытия, а для ее немедленной активации достаточно дернуть вот за эту петельку. Дубинин показал летчику тонкую бечевку, выходящую из небольшого отверстия возле ручки. «Достаточно выдернуть сантиметров на и и отойти на метр. Взрыва как такового не будет, но лучше все-таки донести документы до наших. Когда вернетесь к своим, обратитесь в любое управление НКВД или особый отдел. Назовите пароль БРЕСТ-41. Расскажите обстоятельства, при которых чемодан попал к вам. Вам должны будут оказать всяческую помощь для доставки чемодана в Москву. «Вам все понятно, капитан?» «Так точно, товарищ комиссар!» «В полном обалдении от такой перспективы!» ответил Захаров. «Да вы, капитан, не переживайте заранее!» усмехнулся Дубинин. «Я помирать пока не собираюсь. Просто задание мое настолько важное, что лучше подстраховаться». И вот еще. На этой карте... Я отметил приблизительный район, в котором остался мой автомобиль. Его фрицы повредили, пришлось бросить. Автомобиль — секретная разработка, прототип. Его тоже нужно доставить на самый верх, пред светлые очи товарища Сталина. Но это уже не так важно, как документы. Запомнили? «Да, товарищ комиссар». Уже спокойней, справившись с волнением, ответил Захаров, принимая лист карты с обведенным карандашом-кружочком северо-западнее Клёцка. Теперь второй момент. Комиссар достал целую склейку карт и, развернув ее на капоте, начал объяснять текущую обстановку. «Мы сейчас на северном фасе немецкого прорыва. Теоретически до наших позиций километров полста. Вроде бы на пару часов неторопливой езды». Но есть нюансы. Путь могут преградить фрицы. Вот здесь и здесь их механизированные части. Уверен, что четкой линии фронта пока нет. Немцы сейчас только перекрестки дорог контролируют. Поэтому обойти их опорные пункты нужно будет вот здесь и здесь. Дубинин пальцем показал маршрут. Это тоже уяснили? «Так точно!» — кивнул Захаров, покосившись на тихо подошедших Гаврилова и Баранова. «Товарищи танкисты!» «Тоже все поняли?» — огляделся на бойцов Дубинин. «Так точно!» — почти хором ответили танкисты. «Вот и славно!» — резюмировал Дубинин, закидывая свой чемоданчик в бронетранспортер. «Тогда поехали!» Последнее слово он произнес с каким-то непонятным выражением, словно оно могло иметь некий иной смысл, кроме отдания команды на выдвижение. К дороге выбрались часа через два, когда солнце уже довольно высоко поднялось в небе. Дорога оказалась пустынной, но Дубинин, внимательно изучив следы, сказал, что немцы здесь все-таки ездят, и начал активно готовить засаду бронетранспортер замаскировали в кустах. На другую сторону дороги выдвинули артиллеристов с трофейным пулеметом. «Запомните, атакуем только одиночную машину. Стрелять после моего выстрела», — инструктировал бойцов комиссар. «И старайтесь не зацепить автомобиль. Нам на нем еще ехать». Первая, так сказать, «ласточка» появилась только через полчаса. С юга послышался шум моторов, и мимо красноармейцев проехали три грузовика с небольшими пушками. В кузовах сидели немецкие солдаты. — Это добыча нам не по зубам, — пробормотал комиссар, убирая палец со спускового крючка пулемета. — Пропускаем. Следующая, так сказать, добыча объявилась только в полдень, когда у бойцов опустили фляжки с водой и ощутимо начала бурчать в животах позавтракать-то было нечем, остатки галец кормили раненому Сазову. На этот раз красноармейцам повезло. Судя по звуку, ехала одна машина. Однако, когда немцы приблизились, обнаружилось, что автомобилей два. Тентованный грузовик с большой трехлучевой звездой на решетке радиатора и легковой, совсем маленькой, явно не генеральской. «Надо же! Мерседес! И опелек! Только бумера для полного комплекта не хватает!» Прошептал Дубинин и тихонько скомандовал. «Будем брать, иначе хрен чего еще подходящего дождемся. Гаврилов, Захаров, легковушка ваша. Валите всех там на глушняк, не стесняйтесь, а потом по тенту грузовика пройдитесь». «Сдается мне, что там доблестные Deutschlandsoldaten могут быть». Первый выстрел, как и планировалось, сделал комиссар. Метров с пятидесяти он метко засадил короткую очередь по кабине грузовика, целясь в лапевое стекло. Затем ударили автоматы, украсив легковушку многочисленными дырками. Мерседес почти сразу съехал с полотна дороги и уткнулся мордой в кусты, а «Опель» проехал по инерции метров 30 и просто встал. Комиссар и автоматчики успели добить остатки магазинов по тенту, но из кузова грузовика вдруг посыпались немцы. Много. Человек 6. Пока Дубинин, Захаров и Гаврилов перезаряжались, немцы перебежали дорогу и попытались залечь с противоположной стороны и, естественно, попали под кинжальный огонь артиллеристов. Трофейный пулемет завел длинную очередь, захлопали винтовки. «Захаров, контролируй легковушку, чтобы нам в спину не стрельнули!» «Гаврилов, Баранов, за мной!» Комиссар вскочил и бросился вперед, стараясь, чтобы от залегших немцев его прикрывал грузовик. Выстрелы стихли как-то разом, словно кто-то щелкнул выключателем. Подбежав к «Мерседесу», Дубинин рванул дверцу кабины и сразу отскочил в сторону. «Здесь чисто», — прокомментировал комиссар, увидев внутри два трупа. «Проверяем кузов». В кузове тоже некому оказалось оказывать сопротивление. Среди нескольких окровавленных тел ворочался раненый немец, и Баранов без церемоний тут же прострелил ему башку. «Здесь вроде тоже чисто. Потом контроль сделаем». «Идем на ту сторону, проверяем там». Там уже хозяйничали артиллеристы. Из шести выпрыгнувших фашистов троих убили сразу, остальных добили полминуты спустя. «Хорошо сработали. Боги войны!» — похвалил Дубинин. «Собирайте оружие, боеприпасы, медицинские пакеты. Пакеты лежат во внутреннем кармане кителя. И документы у всех соберите». «Солдатские книжки», «Гаврилов», «Баранов», «На вас грузовик», «Добить уцелевших», «Проверить двигатель», «Трупа оттащить в кусты», «Захаров, ты со мной», «Пойдем глянем, кто в «Опеле» ехал». К машине комиссар подходил очень осторожно, стараясь зайти сзади сбоку, чтобы не попасть под огонь, если вдруг оживет кто-то из недобитков» хотя, по мнению Захарова, выжить в пробитом четырьмя десятками пуль небольшом автомобильчике было просто невозможно. Дальше все произошло настолько быстро, что летчик потом с большим трудом вспомнил подробности события. Дубинин, крадучись, подошел к прострелянному «Опелю» и рванул заднюю дверцу, стоя так, чтобы не служить мишенью для сидящих внутри. Затем комиссар отпрыгнул от автомобиля и крикнул «Ложись!» Но внутри салона вспухло ярко-красное пламя, а в следующую секунду машина разлетелась на сотни кусков. Захарова отбросила взрывной волной на несколько метров, остальных просто повалила. Когда красноармейцы пришли в себя и бросились к месту взрыва, то нашли там глубокую воронку, вокруг которой были разбросаны обломки самым крупным из которых оказался блок цилиндров двигателя, валяющийся в пяти метрах. Никаких тел, в том числе тела комиссара Дубинина, бойцы так и не нашли.